Глава вторая. Мусипусишный. Ляля. -ля. Мам, я дома. Бросаю ключи на тумбочку и разуваюсь. Облегченно приваливаюсь к входной двери и блаженно прикрываю глаза. Всё. Сдала последний экзамен. Закрыла сессию, на отлично. Машину вот починила после наезда того ужасного и невоспитанного мажора. Тьфу, чёрт. Вот обещала же себе не вспоминать об этом чуде в перьях. Брр. «Так, стоп! Откуда такой беспорядок? Мам, а что это у нас за коробки?» «Мы переезжаем!» – слышу ее крик из глубины квартиры. «Ты шутишь?» – иду на голос, огибая упакованные вещи. Кажется, мама настроена решительно. «Если бы!» – наконец-то нахожу ее в спальне. Кряхтит пытается достать с соли многочисленные альбомы с моими детскими фотографиями. Тут же кидаюсь на помощь, а потом забираю из рук тяжесть и усаживаю маму в единственное свободное от вещей кресла. Сама устраиваюсь напротив на полу. Жду. Но мать молчит и виновата тискает свою домашнюю футболку. Да уж, к этому жизнь меня не готовила. Мы ведь уже все решили. Мам! Настойчиво протянула. Я все-таки вступила в наследство. Но мам! В ужасе взираю я на нее. «Мне уже плевать, но ты достойна лучшей жизни, чем та, что была у меня. Я хочу это для тебя, Ляля. Да все у меня будет классно, лучше всех, ясно? А от этих хрычей мне и копейки не нужно. «Не говори так». «Они от тебя отказались. Ничем тебе за все эти годы не помогали, ничем. Вот и сейчас не надо, мам, прорвемся». «Лялечка, просто поддержи меня, я тебя очень прошу». Протянула ко мне руки мама. Я тут же подалась вперёд, крепко её обнимая. Запрещённый приём. Чёрт, ладно. Но бабу с дедом я всё равно не прощу. Нельзя поступать так с родным ребёнком. Ни при каких условиях. Нет, и всё. Все мы люди, и все мы ошибаемся. Увы и ах. Так же случилось и с моей мамой, Еленой Зарецкой. Единственной дочерью богатых столичных дельцов. Однажды она встретила простого парня и потеряла голову. Втюрилась по самые помидоры. И да, не послушалась своих родителей, когда те говорили ей держаться от него подальше. Моя мама решила набить свои собственные шишки и сбежала с новоиспечённым возлюбленным из дома. А еще через полгода оказалось, что молодая пара ждет ребенка. Меня. Будущий папаша тут же сделал моей маме предложение и наказал идти к родителям, чтобы обрадовать тех радостным событием пополнения в семействе, «Ну-ну». И мама пошла, а потом выслушала от своих родителей поток отборного дерьма. «Нам такие нагулиные ублюдки от отребья не нужны. Выбирай. Или избавляешься от ребёнка и его отца. Или ты нам больше не дочь». Затем просто хлопнули перед её носом входной дверью. Вшивые интеллигентишки. Спустя ещё неделю дверью перед носом моей мамы хлопнул уже мой папаша. «Почему? Ну а зачем ему баба с прицепом?» которая впала в немилость перед своими состоятельными предками. Ох, не на то он рассчитывал, ох, не на то. И остались мы с мамой вдвоем, одни против целого мира. Конечно, нам было тяжело, очень, но повторно моя родительница за помощью к своим предкам обращаться не стала. Да и они не торопились что-либо делать для нашего благополучия. Мы вместе прошли общежитие, коммунальные квартиры и малосемейки, Но твердо встали на ноги. Год назад объявилась бабушка. Вроде как мириться пришла. Причина? У деда диагностировали рак. И он возжелал немедля увидеть, что после него осталось. Меня узреть ему приспичило. Восемнадцать лет было плевать, что там я и как. А теперь вот вынь да положь. Мама хлопнула перед ее носом дверью. Да, точно так же, как и перед ней когда-то. А потом упала на пол и разрыдалась. «Я столько лет мечтала это сделать, Лялечка!» — схлипывала она. «Но успокоения нет. Только годливость. Зачем я это сделала? Зачем? Я ведь не такая, как они. Не такая!» Через полгода не стало деда. Еще через четыре месяца вслед за ним ушла и баба. А потом, как гром среди ясного неба, они все оставили маме. Бизнес, квартиру, машину, загородный дом. Все! Мама грозилась все опустить с молотка, а теперь вот, переезд. Но я спорить и уговаривать не стала. Переспала ночь с тяжелыми мыслями и поняла, что моя милая и добрая мама заслужила пожить в комфорте, а не вечно скитаться по съемным квартирам с чужой энергетикой. И вот день их настал. Служба деликатного переезда выгрузила последнюю коробку в нашем новом жилище а я спустилась вместе с ними, чтобы подписать документы и расплатиться. Пять минут и дело сделано. Осталось только подняться к маме и отпраздновать новоселье. Захожу в дом, киваю консьержу и иду дальше. Задерживаюсь у почтовых ящиков, чтобы проверить почту. Дальше вызываю лифт и жду. Слышу на заднем фоне, как хлопнула подъездная дверь. Створки кабины открылись, я нажала номер своего этажа, но уехать не успела. В лифт на полной скорости и с пробуксовкой вбежал кучерявый мальтипу кремового окраса. Ну такой милаха, слов нет, так бы и затискала малыша. Посмотрел на меня своими глазками-бусинами и тут же полез за лаской. «Привет, мой хороший! Хочешь любви, да? Ну давай, я тебя почешу. Вот так нравится? Ах, какой же ты красавчик! Наверное, и хозяин твой такой же исключительный и милый, с такими же добрыми глазами, как у тебя». «Да, потому что человек всегда выбирает себе друга подстать. Ты знал об этом феномене? у какой ты мусипусишный!» А песель между тем упал на спинку и подставил свое нежное пузико, рассчитывая, что его будут чесать долго и обстоятельно. «Божечки, какой ты чудесный!» «Куки!» Услышала я громкий окрик. «Ты где? Опять в лифт умотал без меня маленький шалопай!» Я тут же, на пару с псом, подняла глаза. А потом задохнулась, не веря в то, что вижу. «Ты?» – ахнула я. «Какого черта ты тут делаешь?»